Нея снова занервничала. Если даже она поняла, то База, более опытный воин, чем она, не мог этого не заметить. «Понятно, так вот о чем ты думал». «И верно, ты сделал правильные выводы, но, к сожалению, это еще не все». Король заклинателя развел руки в стороны и пошел. Мечи в руках исчезли, как дым. «Смотри». База заколол не защищенное тело быстрее, чем Нея смогла закричать, и тогда...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 Я сдаюсь! А? У меня есть новости про Елдвоофа. Как насчет этого? Это должно быть очень полезно вам, не так ли? Определенно очень полезно. Продолжай. И еще, вы хотите сразиться с Елдвоофом, верно? Я гораздо сильнее людей. Я могу позвать свое племя, чтобы сразиться с ним, с этим куском дерьма, Елдвоофом. Как насчет этого? О, -о, -о. Подождите, пожалуйста, подождите, это не все. Если пожелаете, я могу дать вам часть... «Нет, все мои сокровища. Этого должно быть достаточной платой за мою жизнь, ведь так?» «И это все? Торги окончены?» «Ох, ум...» э... База отчаянно огляделся, а затем снова посмотрел на короля заклинателя. «Да, ну, нет, э, еще не все, я... У меня есть еще и много другое. Я могу помочь вам получить все, что угодно. Нет, я обязательно добуду для вас это. Правда, прошу, поверьте мне!» «Что ж...» «То, чего я действительно желаю, это нечто, что ты никогда не сможешь заполучить». Нея почувствовала разочарование в тоне Короля Заклинателя. Естественно, База, находившаяся рядом с ним, должен был гораздо отчетливее почувствовать это. «Подождите, подождите, дайте мне минутку, правда, подождите немного, ох, хе-хе-хе-хе». Он смеялся как слуга. Царственное отношение, которое он проявил, когда столкнулся с ними на площади, как будто испарилось.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 В таком случае, судьба тех, кто не преклонил колено сразу? Понятно. Хорошо. Мне нравятся те, кто осознают свои ошибки и упорно трудятся, исправляя их. Это... это значит... Лицо Базы светилось радостью, но эта радость была мгновенно вырвана. Однако, если я позволю тебе стать одним из моих подчиненных, Пестония и Негреда не будут рады. Кроме того, я не буду ограничиваться лишь черепом,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 предоставлением помощи раненым, захватом оставшихся полулюдей в плен и другими делами. Нея еле заметно кивнула. «Это здание довольно большое. Если паладины решили, что это база, разве они уже не исследовали ее?»